Хакасы Хакасия расположена в южной части Красноярского края, в Минусинской котловине. Главные реки Хакасии и Енисей — его приток Абакан. Горная часть Хакасии покрыта лесами, равнинные представляют собой степи и степи. Минусинская котловина была заселена со времени каменного века. В глубокой древности её население занималось охотой и рыболовством, а с третьего тысячелетия до нашей эры скотоводством и земледелием. Китайские летописи начала нашей эры упоминают народ киргиз или хиагаз, с давних времен обитавший на Верхнем Енисее и в этническом отношении представлявший собой смешение европеоидных, монголоидных и тюркских элементов. Киргизы Кхагясы, или енисейские киргизы, имели свое государство, обладали высокой культурой, у них были развиты ремесла, сложная ирригационная система. Существовала письменность. Они знали восточный календарь 12-летнего животного цикла, вели оживленную торговлю с Тибетом, городами Средней Азии и Аравии. Жизнь и быт киргизов – Хиагасов в китайских летописях описывается так. Ажо, правитель, зимой уносит с шапку, а летом шляпу золотым ободочком. Прочие носят белые валеные шляпы. Женщины носят платья шерстяных и шелковых тканей. Зимой живут в избах, покрытых древесной корою, питаются мясом и кобыльем молоком, сеют проса, пшеницу, гималайский ячмень. Имеют верблюдов, коров и овец. Коровы наиболее многочисленны. У богатых землевладельцев достигают нескольких тысяч. Рассвет государства киргизов-хагясов приходится на IX век, когда установили они господство в восточной части Центральной Азии. Однако господство это было недолгим. В начале X века они оказались под властью одной из династий Северного Китая, а затем Чингисхана. Со временем культура киргизов-хагясов пришла в упадок, они утратили письменность, сменили оседлый образ жизни на кочевой, численность их сильно уменьшилась. В русских документах 17 века говорится «Киргизов самих человек 300, а черных людей, по-киргизски киштымов, с 1000 человек». Черными людьми или киштымами называли различные тюрка, самодийска и кетоязычные территориальные группы, зависевшие от киргизов, хагясов и платившие им дань. Эти территориальные группы слились с киргизами-хагязами и стали предками современных хакасов. Долгое время хакасы именовали себя по названиям отдельных родов — Общее самоназвание хакасы было принято лишь в XX веке по инициативе хакасской интеллигенции, желавшей подчеркнуть связь своего народа с древней культурой киргизов-хагясов. Мифологические представления хакасов близки к представлениям алтайцев и шорцев Албенжи сын Хулатая В те времена, когда земля была еще совсем молодой, когда в ее недрах только зарождались медные руды, а водные потоки пробивали себе русло, когда деревья укоренялись в земле, а в небе загорались первые звезды, тогда на берегах широкой реки Хан-Харасук поселился счастливый и мирный народ стали среди зеленых лугов большие улусы, Зазвучали в юртах веселые песни. Люди брали из Хаан-Харасуга чистую воду, Пасли на его берегах тучные стада. Правил этим счастливым народом Мудрый и отважный вождь богатырь Албыган. Была у Албыгана жена Ай-Арх, чистая луна. Благороднейшие из женщин. Сын Хулатай и дочь Алтын-Киёк, золотая кукушка. Идут, дни за днями, будто летят гуси в осеннем небе. Стал Хулатай сын Албыгана взрослым. Пришел он к отцу и сказал. Отец мой, любимый народом Албыган. Играет во мне богатырская сила, Влечет меня прочь из родного дома. Отпусти меня в широкую степь, Где пылают в небе зарницы Куда летят беспокойные ветры. Хочу я погулять под светлым небом, Объехать всю широкую землю, Отыскать богатыря, равного мне отвагой и удалью, Чтобы было с кем помериться силой, Чтобы услыхал весь мир про молодого хулатая». Нахмурился старый Албыган. Сурово ответил Хулатаю. — Негоже сыну вождя покидать свой народ. Зачем искать пустой славы в чужих краях? Я стар, и недолго осталось мне жить. Кто станет защищать наш край от врагов, когда я умру? Кто будет давать кровь бездомным и пищу голодным? Но с холодной душой выслушал молодой хулатай отцовскую речь. Ничего отцу не ответил и стал собираться в путь. Надел богатырскую кольчугу и крепкий шлем, сверкающий ярче солнца. Взял тугой лук и изогнутый будто месяц оседлал своего коня, быстроногого хара подобного бурану в степи. Никому не сказал хулатай прощального слова, вскочил на коня и помчался в неведомую даль. Выбежала из дома его мать, ай-арх, чистая луна, закричала вслед сыну, «Где бы ты ни был!» Не забывай родного края, Что бы ты ни делал, Не приноси никому беды и горя. Но Хулатай даже не обернулся, Хлестнул коня и скрылся из глаз. Гулял Хулатай по свету двенадцать лет, Тешил богатырскую силу, Показывал богатырскую удаль, Никому не делал добра. Многим приносил зло. Не раз приходилось слышать ему проклятие. Рожденный, с каменным сердцем, превратись же ты в камень. Ну вот, нагулял удалой Хулатай и решил вернуться домой. Скачет он на своем быстроногом коне, подобном бурану в степи Харахулати. Громом гремит под копытами земля, тучей вздымается черная пыль. Вот поднялся Хулатай на высокую гору. Видны оттуда отцовские земли и широкая река Хан-Харасук. Хотел Хулатай спуститься в долину, но не смог двинуться с места. Настигло его проклятие. Обратился он в синий камень вместе с конем. По всей земле пронесся слух, Стал камнем удалой хулатай, Богатырь с каменным сердцем. Дошел этот слух, и до да злой Азутарх, Дочери войны, Обрадовалась Азут-Арх тому, что лишился старый Албыган-защитника, потерял молодого сына и пошла на Албыгана войной. Грозным потоком течет по дорогам черное войско, пришла в мирный край война, трижды опоясанная бедою. Хоть и стар был Албыган, Но, как и в молодые годы, бесстрашен. Простился он с женой и с дочерью И пошел защищать родную землю. Бьется с врагами Албыган, На каждый удар отвечает ударом, Полная луна сияет на небе, Бьется Албыган. Восходит на небо молодой месяц, Бьется Албыган. Но вот иссякли силы старого богатыря. Упал он под ударами вражеских мечей и сказал, умирая, — Для отдыха созданный, милый край, Любимый всем сердцем, налег прощай. Сердце мое в крови закипает, Закат моей жизни уже потухает. Умер старый албеган, угасла его жизнь. Но в тот же горестный миг Явилась на свет новая жизнь. Жена Албыгана, прекрасная Ай-Арх, чистая луна, родила вторую дочь и назвала ее Чарых-Кеек, светлая кукушка. Не успела несчастная Ай-Арх прижать новорожденную дочь к груди, как ворвались в юрту воины Юзут-Арх. Схватили Ай-Арх и ее старшую дочь и отвели к своей повелительнице, а про новорожденную чарых ки забыли. Вот Юзут-Арх сказала женей дочери Албыгана, «Отныне вы будете моими рабынями!» Зарыдал алтын ки золотая кукушка, Заломила над головой руки, и вдруг стали ее руки золотыми крыльями. Обернулась она кукушкой и улетела в небо. Стали войны Юзутарх грабить завоеванный край, Заполыхали подожженные жилища, заголосили люди, уводимые в плен. Новорожденная Чарых-Киёк осталась одна посреди разоренной земли, встала Чарых-Киёк на ноги, вышла из юрты и пошла прочь из пустевшего улуса. Пришла на берег хан Харасуга. Остановилась у подножья горы, на вершине которой камнем стоял хулатай, и не мог поднять меча, чтобы защитить родной край. Набрала чарых киёк зелёной травы, построила из неё шалаш и стала там жить. Идёт год за годом. Живет Чарых-Киёк совсем одна, Ловит в ручье плетеные верши и рыбу, Собирает съедобные коренья. Но вот однажды увидала она в небе золотую кукушку. Запела золотая кукушка, «Младшая сестра моя, Чарых-Киёк, Иди в тайгу и найди там сорогай с тремя стебельками». Выкопай его с корнем и отнеси на вершину горы. Выжми из стеблей сок, Пусть упадут прозрачные капли на синий камень. Пошла Чарых кеек в тайгу, Выкопала соргай с тремя стебельками, Уронила три капли сока на камень. С грохотом, Рассыпался синий камень, восстал из обломков холотай на богатырском коне. Тут появилась в небе золотая кукушка, протянула черых к ее к ней руки, стали ее руки птичьими крыльями, обернулась девушка светлой кукушкой и улетела в небо к своей сестре. Закричал Хулатай, кто вы, вернувший меня к жизни? И издали ответили ему кукушки, как огонь и угли одного костра. Ты наш брат, мы твои сестры. Потом запели кукушки, светлая и золотая. Брат Хулатай! Землю родную оберегай, Реки от недругов оберегай. Знаю я, верю, время придет, В море здесь превратится ручей, В лугах привольно пастись будет скот, И радостной будет жизнь для людей. Так пропели кукушки И скрылись в небесной выси. Упал хулотай на землю, Горько зарыдал, стал звать сестер, молить, чтобы не вернулись, не оставляли его одного на свете. Зашумели в небе птичьи крылья, с надеждою глянул вверх хулатай, но увидел не своих сестер, а белую лебедь. Стала лебедь кружить над хулатаем и закричала «Позор тебе, удалец! С виду ты богатырь, а воишь как брошенный пёсц!» Скипела обида в сердце хулатая, схватил он свой лук, подобный месяцу, пустил стрелу в белую лебедь, камнем упала лебедь на землю, подбежал к ней хулатай и увидел лежит пронзенная стрелой девушка дивной красоты. Едва взглянул на нее Хулатай, как полюбил больше жизни. И воскликнул он великой печали. «Ты погибла от моей руки, а могла бы быть моею женою». Поднял Хулатай красавицу на руки, отнес в сестрень шалаш, уложил на постель из травы. Тут же превратился шалаш в белоснежную юрту, жесткая постель в роскошное ложе, а девушка в каменные извояния. Опустил Хулатай над ложем узорный полог и оставил. У изголовья надпись «Спит здесь вечным сном невеста удалова Хулатая». Вышел Хулатай из юрты, завалил дверь тяжелым камнем, сел на своего коня быстроногого харахулата и поскакал, куда глаза глядят. Скачет Хулатай, скачет и не знает что по той же дороге скачет другой удалец по имени ханмерген славен ханмерген да не силой, а хитростью не отвагой а острым языком держит ханмерген путь в землю а хана В той земле каждый год собирались богатыри со всего света, чтобы потешиться молодецкой забавой, в честной борьбе показать свою удаль и отвагу. Сбился хан Мерген с дороги, заехал на берег хан Харасуга, видит, стоит белоснежная юрта, вход в нее завален тяжелым камнем. Спешился хан Мерген, Попытался отвалить камень, да тяжел камень не поддается. Долго трудился хан Мерген, толкал камень плечом, налегал на него спиной, наваливался грудью, под ручьями струицы по лбу хана Мергена. Наконец камень дрогнул и откатился в сторону. Вошел хан Мерген в юту увидел постель с опущенным пологом, решил, что хозяин спит, сел и стал ждать, когда тот проснется. Потом тихонько заглянул за полог, видит, спит на роскошном ложе девушка дивной красоты. Осторожно кашлянул Ханмерген, красавица не проснулась. Громко поздоровался Ханмерген, девушка не открыла глаз. Порисел тогда хан Мерген на постель рядом с красавицей, взял ее за руку и почувствовал холод камня. вздрогнул хан Мерген и тут увидал надпись в изголовье. Призадумался хитрец хан Мерген, а думы его были такие. Еду я в землю, а показать свою удали отвагу. Но вдруг попадется мне противник сильнее меня, тогда я не добуду славы, а лишу с головы. Так не лучше ли мне вместо земли Акхана отправиться домой, прихватив с собою эту красавицу? Дома меня ждет старшая сестра, мудрая Алыбханхыс». Она снимет с красавицы злые чары, Я женюсь на ней, буду жить в веселье и покое, А что она, невеста, хулатает, Когось мы с ним никогда и не встретимся!» Положил каменную красавицу перед собою на седло И отправился домой. Вышла навстречу младшему брату мудрая Алыпханхыс, Увидала каменную деву, Хан Мерген сказал сестре, — Я привез себе жену, тебе невестку, но кто-то навел на нее злые чары. Прошу тебя, сестра моя, верни мою невесту к жизни. Внес хан Мерген красавицу в юрту, уложил на золотое ложе, но мудрая Алыбхан Хыс посмотрела в свою вещью книгу и сказала — Не тебе предназначена в жены эта дева, а удалому хулатаю. Хитрец хан Мерген залился слезами, раскричался, как капризный ребенок. «Если ты не выполнишь моей просьбы, то ты мне не сестра, а я тебе не брат. Сейчас уеду, куда глаза глядят, и не вернусь, как бы ты ни звала меня вернуться». Вскочил хан Мерген на коня, погнал его вперед, а сам глядит назад, скоро ли позовет его сестра. Но лыб хан Хыс даже не вышла из юты. Пустил хан Мерген коня шагом, назад вернуться стыдно, а куда ехать не знает. Вдруг видит, стоит у него на пути зверь, не зверь, человек, не человек, а громное чудище верхом на трехногой кобыли. Рожа у чудища чернее земли. От уха до уха больше сажени. С головы будто косы, спускаются змеи, глаза выпучены, как у лягушки. Ушла у хан Мергена душа в пятки. Не объехать чудище ни справа, Ни слева побледнел хан Мерген от страха, но все же учтиво поклонился. Ухмыльнулась чудище во всю рожу, показала длинные зубы и услышал хан Мерген, чего не ждал. молвило чудище умильным голосом, — Здравствуй, мой милый жених, славный хан Мерген, наконец-то встретились мы с тобою. Так изумился хан Мерген, что даже страх у него прошел. Возопил хан Мерген, «Скажи ради всех богов, ты знающий меня, кто ты такая?» Чудище потупило свои лягушачьи глаза и сказала, «Я Юзут Ах, дочь войны». Надоело мне жить в девицах, и я решила, кого первого встречу на пути, за того и выйду замуж. В ужасе закричал хан Мерген. — Что ты, Юзутарх, какой я тебе жених? Знаю я для тебя жениха получше. — Кто же это такой? — спрашивает Юзутарх. Хан Мерген отвечает. — Только удалой Хулатай достоин назвать тебя своей женой. Вздохнула Юзутарх, «Слыхала я Хулатай, и не прочь бы выйти за него замуж, ведь он как ветер гуляет, где захочет, как его отыскать? А ты, хан Мирген, здесь, так что возьму уж в мужья тебя». Хан Мирген взмолился, «Я найду тебе, Хулатая, только отпусти меня, ладно?» — говорит юзутарх, — но если ровно через год не будет передо мной стоять хулатай, тебе, хан Мерген, не сдобровать. Пришпорил хан Мерген коня, со всех ног поскакал от ужасной невесты. Стал думать, хан Мерген, где же ему искать хулатая. Ничего не надумал. И, делать нечего, вернулся домой, чтобы спросить совета у мудрой Алыб-Ханхыс. Но спрашивать не понадобилось. Мудрая Алыб-Ханхыс уже сама нашла Хулатая, узнала из своей вещи и книги, где пролегает его дорога, выехала им навстречу. Сказала Алыб-Ханхыс Хулатаю. Есть у меня для тебя подарок, Дороже которого быть не может. Привела его в юрту, Подвела к золотому ложу, Увидел, хулатай, свою каменную невесту, Всколыхнулась в его сердце прежнее горе, Но Алыб Ханхыс сказала, Не печалься, скоро горе твое сменится радостью. Взяла она золотую плетку И трижды хлестнуло каменное тело. И тут же забилось в груди красавицы сердце, Побежала по жилам горячая кровь, Стал мертвый камень живой плотью, Поднялась красавица навстречу хулатаю, Глядит на нее удалец, Глаз отвести не может, Слово сказать не смеет. Наконец спросил, На какой земле тебя мать родила? Из какой реки ты воду пила? Кто были твои отец и мать, как повелели тебя называть? Отвечает красавица. Имя моё Чебек-Арх, чистая шелковинка. Родина моя за высокими горами у синего моря. Там ждут меня отец и мать, тоскуют обо мне дни и ночи, юзут арх. Дочь войны напала на наш солнечный край. Я обернулась птицей и полетела искать богатыря, который смог бы прогнать жестоких врагов и спас бы нашу прекрасную землю. Хулатай воскликнул Ты искала меня, любимая моя невеста. Я избавлю твою страну от беды, но пока позабудь о всяких бедах, мы должны сыграть нашу свадьбу. Девять дней и девять ночей пировали гости на свадьбе, хулатая, а потом опять полетели дни, как гуси по осеннему небу. Каждый день, — говорил Хулатай жене, — завтра я отправлюсь в поход. Но прекрасный Чебек-Арх просила не покидать ее так скоро и подождать до послезавтра. хитрец Хан Мерген помнил обещание, которое дал Юзут-Арх, но не знал, как же его исполнить. Прошло 9 месяцев и прекрасный Чебек-Арх родила сына, имя ребенку дали Албенжи. Вот тут-то и придумал хитрец хан Мерген, как выманить Хулатая из дома, как заманить к ужасной невесте. Темной ночью он выкрал младенца и отвез его к юзут арх — Вот, — сказал хан Мерген, — Хулатай прислал тебе своего сына, а утром явится сам. Потом хитрец поспешил в юрту Хулатая, стал рвать на себе волосы и притворно рыдать. — О горе, горе, черная юзут арх украла младенца. Проснулся Хулатай, стал седлать своего коня, быстроногого Харахулата, Спросил хан Мерген, в какую сторону унесла злая тварь моего сына. Хан Мерген указал ему дорогу, и Хулатай понесся на своем коне быстрее бурана в степи. Вдруг, как вкопанный, встал быстроногий Харахулат. Преградила ему путь черная Юзутарх на своей трехногой кобыле. Говорит Юзутарх, — Здравствуй, милый мой жених, худолой Хулатай! Долго ждала я тебя и, наконец, дождалась! Закричал Хулатай, — Верни моего сына, нечистая сила! И двинул коня на чудовище грудью, но трехногая кобыла стоит, как скала. Юзутарх зашипела со злобой: — Что-то не ласков ты со мной, мой жених! Обхватил хулата ее руками. Хотел стащить с трехногой кобылы, но Юзутарх сидит в седле, как влетая. Обняла она, хулатая и шепнула в самое ухо. — Отныне ты мой навеки! Тут же руки, хволотая, разжались, голова склонилась на грудь, Глаза и разум заволокло туманом. Сквозь туман взглянул он на Юзут-Арх и сказал, сам себя не слыша, — Я твой навек прекрасный Юзут-Арх! Привела его Юзут-Арх на топкое болото. «Здесь, — говорит моя юрта!» И утянула, хулатая, в трясину. Кликнула Юзутарх свою рабыню и приказала, «Принеси-ка поскорей сыночка моего мужа, я хочу его понянчить». Пришла рабыня, принесла ребенка, а той рабыни была «Ай, Арх! Чистая луна!» мать Хулатая. Увидала она сына, замерла на месте, но не посмела сказать ни слова, а Хулатай не узнал в рабыне своей матери. Взял у нее из рук ребенка и передал юзутарх Стала Юзутарх нянчить младенца Албэнжи. Он раскричался, стал брыкаться, рассердила с Юзутарх, что за мерзкий червяк. Возьми его, рабыня, и приготовь мне на ужин. Подхватила Айарх своего внука, унесла из юрты, прижимает младенца к груди, плачет горькими слезами тут заржал конь хулатая стоявшую у входа в юрту быстроногий харах улат посадила ай арх маленького албажи на спину харахулата крепко привязала и сказала коню скачи благородный харахулат спасай сына твоего хозяина Быстрее бурана в степи понесся халахулат, и вот со слезами обнимает ребенка мать, прекрасный чебек-арх, чистая шелковинка. Испугался хан Мерген, узнав, что вернулся Албенжи, подумал, вот-вот вернется и хулатай, тогда мне не сдобровать. Но время шло, а хулатай все не возвращался. И все решили, что уж нет на свете. Миновали годы. Стал Албен-Жи сын Хулатая взрослым. начал расспрашивать мать, А в отце заплакала Чебек-Арх И сказала, что удалой Хулатай давным-давно погиб. Но мудрая Алыб-Хан-Хыс которой все эти годы была албенджи как тетка, заглянула в свою вещую книгу и сказала, — Твой отец Хулатай жив, но томится в плену. Ты можешь его спасти и уничтожить злую силу. Вот стал албенджи сын Хулатая, собираться в поход против черной юзут-арх дочери войны. Прослышала об этом юут арх созвала подвластных ей демонов войны собрала свое черное войско и выступила навстречу албенджи сыну хулатая 11 дней продолжалась битва Заволокло черной пылью небо и землю, ночью не светит сквозь пыль луна, днем солнечный свет кажется кровавым. На двенадцатый день взмахнула черная юзутарх пестрым бичом. От его свиста с грохотом обрушились горы Будто змея трижды обвил пестрый бич богатырскую грудь Албенжи, Упал сын Хулатая на землю, и дыхание его остановилось. Возрадовалась черная Юзутарх, крикнула на все четыре стороны, «Лети, мой голос, во все края! Всех ханов хозяйкою буду я! Реки мои земля моя! Ханствовать!» Буду теперь лишь я. Разгулялись демоны войны по всей земле. Всюду полилась человеческая кровь, запылали жилища. И вот опустела земля. Заросли дороги степным ковылем. На месте улусов зацвели дикие травы. Колышет ветер цветы над белыми костями. Сколько прошло дней и ночей, Сколько утекло в реках воды, Сколько туч пролилось дождем, Сколько погасло и загорело звезд, Не сказать, как не сосчитать песчинок на дне морском. Однажды на утренней задее Спустились с неба на землю две кукушки, Светлая и золотая. Обернулись кукушки девушками, сестрами Хулатая, Алтын-Киёк и Чарх-Киёк. Стали они ходить по пустынным долинам, собирать волшебные травы, кропить целебным соком белые кости. Начали обрастать кости плотью начали видеть глаза и дышать груди начали оживать погибшие будто пробуждаться ото сна поднялся с земли албенжи взглянул на синее небо увидел степные травы услышал песню ручья обернулись сестры опять кукушками поднялись в небо и запели знаю я вею время придет В море вот здесь превратится ручей, В степях привольно пастись будет скот, И радостной будет жизнь для людей. Исполнился албен богатырской силой, Расправил широкие плечи И устремился к логову Юзутарх, Дочери войны. Спустился болотную трясину. Увидал там черную юрту, у входа свалены человеческие кости. Толкнул Албенжи тяжелую дверь. Увидал Юзутарх и своего отца Хулатая. Сидит Хулатай с помраченным взором, туман Сидит Хулатай с помраченным взором, туман и темнота реют над ним обнажила Албенжи блестящий меч, сверкающий ярче солнца. Схватил Юзутарх свой меч, черный, как болотная коряга, и начали они биться. Ходуном ходит земля, расплескались моря и реки. Шипит Юзутарх, как змея, рычит, как дикий зверь. Но вот на исходе ее силы стала Юзутарх звать на помощь Хулатая. Холотай, одурманенный злым колдовством, напал на родного сына. Затрещали кости албанжи, будто ломали сухой куст. И тут спали, схолотая чары. Смотрит, едва не убил он родного сына. Смотрит, заслоняет он собою юзултарх, дочь войны. В гневе хотел Хулатай задушить чудовище голыми руками, но Юзутарх обратилась в облако черной пыли и исчезла, и тут же рассыпалась в прах ее трехногая кобыла, рассеялась ее черное воинство. Вышли Албенжи с Хулатаемость мы на свет встретили их счастливые люди ай арх чистый лунабросилась обнимать сына и внука албенджи обратился к людям и сказал нет больше демонов войны никто не сожет ваше жилище никто не угонит вас в рабство выходите свободные на простор Любуйте с красою высоких гор, Вдыхайте запах степных цветов, Слушайте говор прохладных ручьев, В родные края уводите стада, Теперь вас не тронет враг никогда. И вот албен с отцом С матерью и с бабкой, ай-арх, чистой луной, отправились в путь. Туда, где среди зеленых берегов катит свои светлые воды река Хан-Харасук. Зарыдал Хулатай, увидев родную землю. В чужих краях, в бесславных делах пролетели годы, их не вернут. Снял он седло со своего коня, Быстроногого харахулата и сказал, — Прощай, мой верный друг, Много носил ты меня по свету И теперь заслужил отдых. Отныне тебе принадлежат все травы На цветущих полях, Все воды в ручьях и реках, Пасис на приволье до самой смерти. Убрал он в сундук, Свои мечи лук и сказал, — Прощай, мое верное оружие, Не взмахнет больше старый хулатай острым мечом, Не натянет тугого лука. стой поры жил старый хулатай на покое, А его сын, молодой албенжи, Мудро и справедливо правил землею своих предков. Глазами старца смотрел хулатай, От счастья ликует родимый край. Победы творец, албенжи богатырь, Охраняет народа счастливый мир. Он каждому роду главою стал, Он мысли и правде просторы дал, Он славой народ свой навек увенчал. Албэнжи — один из многочисленных памятников хакасского эпоса. В этом эпосе нашли отражение древние представления предков хакасов, оседлых земледельцев и скотоводов. В отличие от большинства эпических сказаний тюркоязычных народов, в хакасском эпосе идеальным правителем представляется не герой-завоеватель, а защитник своей земли, покровитель мирной жизни.